Глава 3. Покон звонит колокол. Я проснулся от тихого шкрябанья. Спасибо, что на этот раз легкая дремота не превратилась в мертвый сон. Видимо, после смерти и воскрешения организм вовсе не чувствовал себя отдохнувшим. А может, это такой способ справляться со стрессом? Или солдатская привычка спать всегда, когда есть возможность? «Да кто там скребется?» «Надеюсь, не фамильяр все же нагадил и теперь пытается закопать по кошачьему инстинкту?» Я с подозрением глянул на кошака, но он все еще разлеживался на столе. Оскреблись в дверь. «Ну, кого там еще принесло?» «Жаль, глазка в двери нет. А спрашивать, кто там, я не стал. Может, тут так не принято?» Откинул щеколду и потянул дверь на себя. Забавно, что она открывается в любую сторону. И петель вообще не видно, как это устроено-то! За порогом обнаружился мальчонкой лет 12-14. Не мостак я возраст детишек на глаз определять. Че надо? буркнул я. Э, милорд Фелис? Неуверенно промямлил пацан. Меня прислали пожом, то есть ординарцем. А, точно! Вспомнил я, что маменька нечто такое говорила. «Долго ходишь? Ну заходи, раз пришел! Мальчишка остановился посреди комнаты с удивлением, уставившись на незастеленную кровать и кучу смятого окровавленного белья на полу. Интересно, что за мысли у него в башке крутятся по этому поводу? А хотя нет, не интересно. Плевать вообще. «Это...» Я указал пальцем на кучу белья. «В стирку!» «Это...» Показал на кровать. «Застелить чистым и побыстрее, а по пути еще пожрать мне притащи». «Так ведь обед для младших адептов через час», – удивился он. «Но могу в корчму сбегать, правда, денег у меня нет». «Младшие адепты? Адепты чего, мать вашу?» «Эх, вот же везет попаданцам во всякие компьютерные игры. У них там интерфейс есть, а иногда даже мануалы почитать могут». В первое попадание и то попроще было. В деревне все понятно, никаких заморочек. Правда, в амнезию батя не поверил, а за такое непонятное слово вовсе рассердился и за трещин надавал от всей души. Ну, да это дело житейское, а мужика вполне понять можно. «Угу, понятно», – проворчал я. «Ну, насчет стирки-то вопросов и возражений нет?» «Никак нет, милорд», – проорал он, вытянувшись по стойке смирно. «Это еще что за солдафонство тут?» «Отставить!» Приказал я. «Так, а почему ты все же ординарица а не паш?» «Э, ну, вы ведь не совсем аристократ». С каждым словом все тише изжимаясь, будто в ожидании удара, пробормотал парнишка. «Ага, бастард!» Кивнул я. «Не боись, я в курсе. А за правду... Ммм, вообще-то и за правду иногда бьют». «Но это не тот случай. Тебя звать-то как?» Матиас из рода дракона!» Представился парнишка, продемонстрировав перстень на левой руке. «С драконьей мордой, конечно же!» Матиас, «Протянул я. Не возражаешь, если буду кликать мэтом. «Да меня все так и зовут, кроме маменьки!» Пожал плечами мальчишка. «Милорд!» «О!» «Вспомнил про титул. Кстати, зря!» «Давай без этого». Отмахнулся я. «Зови меня просто Берн. Ну, когда мы одни. На людях уж вежество проявляй». «Вы так забавно говорите, милорд Берн». Хмыкнул Мэт. «Как мой дед». «Так, похоже, зря я тут пытаюсь всякие архаизмы в речь вставлять. Надо с этим завязывать. И вообще фильтровать базар поаккуратней. Всякий сленг тут вообще вряд ли поймут». Кое-что можно списать на деревенское воспитание, но все же осторожнее надо. «Без милордов», – напомнил я. Или тогда уж милорд Бернард. Вообще-то, по-моему, правильнее было бы милорд Фелис с фамилией, а не именем. Но это в моем мире так принято было. А тут черт знает. Заметил только, что стражник говорил про леди Эмбер. А это вряд ли фамилия. «Точно!» – хлопнул себя полбу Мэт. «Чего-то я сам как деревенщина заговорил. Ой, простите!» «Расслабься, пацан!» – отмахнулся я. «Я бастард и деревенщина. Это меня не оскорбляет!» «Ну, если так скажет другой аристократ, да еще при свидетелях!» Я кивнул. «Тут пацан прав. Прилюдно такие слова точно будут считаться оскорблением». «Вот только не знаю, что в ответ-то делать. На дуэль хама вызывать? Или по-простому в морду дать? А в случае чего скосить на то, что я ж, мол, деревенщина?» «Так, ты почему еще тут?» Нахмурился я, меняя тему разговора. «Белье все еще не стирано. А вещи забросить можно?» Вылупил на меня удивленные глаза Мэт, получив мой кивок. Он мигом выскочил за дверь и приволок внушительных размеров мешок и скатку с одеялом. Подтащил к стене и там застыл. «И чего стоим? Кого ждем?» «Комната и так полупустая, места хватает». «Дверь, откройте!» – указал он на голую стену. «Давай уж сам!» – отмахнулся я. «Не признаваться же, что в упор там никакой двери не вижу». «Так я не могу!» Возмутился Мэтт, зачем-то снова демонстрируя руку с перстнем. «Я же из драконов! Не работает кольцо!» Для наглядности он все же приложил кулак к стене. Только теперь я заметил там небольшое отверстие, отдаленно похожее на замочную скважину, куда и погрузилась драконья морда. Ничего не произошло. Я повторил процедуру с собственным кольцом. Часть стены отъехала в сторону, открыв узкий проход размером с дверцу шкафа. Лично мне пришлось пригнуться и протискиваться боком. Только вот за стеной оказался совсем не шкаф, а еще одна комнатка размером поменьше и совершенно пустая. Зато с окном, правда, всего с одной створкой. И в данный момент открытой. Угу, убийство в запертой комнате отменяется. Вот как убийца вышел. Правда, он, видимо, скалолаз. Я бы на обледенелую стену лезть не рискнул. А за окном даже карниза нет. Хотя маменька что-то там про магию воздуха говорила. Может, мой убийца умеет летать? Или хотя бы медленно планировать вниз? М -м -м. Я захлопнул окно и запер на засов. А то уже вся комнатушка проморозилась. Вот интересно, ставни на окнах самые обычные, даже стекол нет. А межкомнатная дверь открывается кольцом, кажется магическим, и отъезжает в стену. Тогда как дверь в коридор без петель и распахивается в любую сторону. Очень разные технологии ведь. И главное, нихрена ж непонятно. Так это мне что теперь, каждый раз тебе дверь открывать? Хмуро поинтересовался я. А вы не закрывайте, посоветовал Мэт. Ну, на ночь только, если хотите. Логично. А если у него в мешке есть ночной горшок, то насчет ночных походов в туалет тоже можно не волноваться. Хотя в крайнем случае и в окно отлить сможет. Только непонятно, почему же его перстень не открывает эту дверь. Судя по его словам, проблема не в конкретном кольце, а в родовой принадлежности. «А маменька что-то там про императора дракона говорила». «Что, императорскому роду не пристало самим дверь открывать? Зато идти в паже к бастарду нормально. Бредятина какая-то». Грянувший будто прямо с потолка колокольный звон заставил меня подскочить на кровати. «Да, я опять завалился на постель». Говорят, убийца всегда возвращается на место преступления. Вот про убитых, возвращающихся на место своей смерти, я никогда не слышал. Что и неудивительно, в «Воскрешении из мертвых» штука не особо частая. Я только про один такой случай знаю, да и тот достоверно не подтвержден, а основан больше на вере. Ну, это не считая собственного опыта, конечно. Но на самом деле, в почти пустой комнате попросту нечего было больше делать. Кроме как валяться. Вот и кот разделял мою точку зрения. Только местом дислокации выбрал столешницу. «Вот что это за хрень?» Громко вопросил я, перекрикивая звон колоколов. Вопрошал в пустоту, поскольку наглая пушистая жопа отказывалась со мной разговаривать после объяснения о том, что фамильяры не жрут. И даже не обзывался больше. А ведь без угрозы голодовкой его даже шантажировать нечем. Кстати, надо бы уже имя Кошаку придумать, что ли. Ну, не Мурзиком же его называть. Эй, пушистый, хочешь стать Мурзиком? Молчит. Но так и быть, не буду в этот раз засчитывать молчание как знак согласия. Но серьезно, как назвать говорящего кота? Баюн? Бегемот? Леопольд? Котенок по имени Гав? Только попробуй!» «О, оно разговаривает». «Ну, вернее, он». «Голос звучит у меня в голове как мужской». «Хотя под пушистый хвост я ему не заглядывал». «Да и под шерстью там сложно что-то разглядеть». «Может, фамильяры вообще бесполые?» «И если они не гадят, то и выделительная система организму не нужна». «Хм... А вообще, внутренние органы и кровь у него есть?» «Не смей!» «Ага, слышь, когда страшно!» «Ну, не в буквальном смысле!» «Да не собирался я вскрытие проводить!» «Расслабь шерстяные булки!» «Что за звон-то, а? Потенциальный Мурзик!» «На без зовут, толочь «Вот и чего обзываться-то!» «Тут хоть семи пидей во лбу будь, а хрена с два о таком догадаешься!» «Но за ответ спасибо, так и быть, Мурзиком не станешь!» «Жрать-то пойдешь?» Фырканье в ответ. Ну ладно, делай его. Пускай тогда лежит и впитывает духовную энергию. Или чем он там подпитывается? Судя по хамоватому поведению, моими нервами или злостью. Но тогда останется голодным. Потому что я не обидчивый. Особенно на всяких лохматых четвероногих. Которые вслух только мявкать могут. Твоей духовной энергии, балбес жизнь не зашел до ответа кошак я был воплощен всей жизненной силой бернарда в момент его смерти но и от тебя чуток перепала вместе с обрывками памяти и сейчас я насыщен под завязку но на болтовню энергия тратится ты еще хочешь потрепаться умник о Вот это уже стало похоже на полноценный разговор, а не обрывочные мысли, которые будто сами возникают в голове. Но при таком раскладе и вправду лучше болтать только по делу. Хм, а духовная энергия и жизненная сила – это одно и то же? Нет, отвечать не надо, вопрос риторический, пока что. Терять ни то, ни другое я пока что не хочу. А хочу я в данный момент пожрать. Оставив кота валяться на столе, я вышел в коридор. Захлопнув дверь, попытался ее толкнуть. Не открылась. «Так, и вот тут выемка для кольца. Надеюсь, откроется. М -м, а мой ординарец и эту дверь сам не откроет. А чего ж молчал? Значит, будет ждать в коридоре, пока вернусь. А маменька выходит, отперла дверь своим кольцом». И любой аристократ так может. Вот для чего внутри защелка. Оглядевшись, я увидел в конце коридора чью-то спину в черной куртке. Такой же, как моя. И поспешил за ней. Наверняка тоже младший адепт неведомо чего. Главное, чтобы он в столовую шёл. Или тут пиршественный зал. Ой, чего-то я уже в этом сильно сомневаюсь. Особенно глядя на светящиеся панели в потолке. Ну да ладно. «Как бы оно ни называлось, главное, чтобы там кормили». Желудок согласно буркнул в ответ. «Ну-ну, ты еще поговори мне тут. Хватит с меня фамильяра телепата». После пары поворотов в коридорах стали попадаться и другие адепты, которые вроде все шли в одну сторону. Так что заблудиться я уже не опасался. Да и обратный путь вроде запомнил. Вот нужную дверь опознать будет сложнее. Надо было ее как-то пометить, что ли». «Ладно, а вось ординарицу порога будет ждать». «Чего застыл, деревня?» Грубо буркнул какой-то парень, толкнув меня в плечо. Ну, я и вправду замер на пороге столовой, перегородив проход, так что решил не огрызаться в ответ, а замять. Судя по тому, что парень прошел дальше, это не был намеренный наезд. Я просто мешался на дороге. Я шагнул вперед и вслед за ним взял оранжевый пластиковый поднос из стопки. Да, это определенно не средневековье.